Глава 58. Эви. Полчаса спустя Эви слезала с лошади, а злодей придерживал ее за бедра. Хватало и того, что она прижималась к нему всю дорогу, но теперь она смотрела ему в глаза, медленно сползая вдоль его тела. Надо было поцеловать. Ей хотелось. В тот миг, когда Эви коснулась его, под кожей словно разгорелось медленное пламя, которое не давало ни дышать, ни думать. Они простояли так целую вечность, и все равно слишком мало. Она не забыла взять любимые игрушки сестры, раскраски и даже одну из подушек с кровати. Может, это хоть немножко смягчит удар, когда Эви расскажет правду. Всю правду. То, чего так и не получила сама Эви. Но она ни о чем не жалела. Может, это делало ее чудовищем, но она стремительно приходила к заключению, что сделать само чудовище сложнее, чем просто нечто чудовищное. Она понятия не имела, где теперь пролегает граница ее морали, но она защищалась, как могла. Отец полагал, что исполняет свой долг, и это не делало его чудовищем. Но его средства, то, что он принес в жертву дочь ради себя самого... Она покачала головой, радуясь, что лису никогда не постигнет такая жестокость. Вслед за Тристаном она вошла в замок, справившись с нелепым желанием взять его за руку, словно имела на это право. Они уже почти дошли, когда она пощупала поясную сумку, которую оттягивал кинжал. — Ой! — что такое? — обернулся Тристан. Было еще слишком рано для рассвета, но ночь уже уходила, а небо светляло. Но у Эви было полно времени удариться в панику насчет того, что теперь она будет видеть его ночами, каждую ночь. Ведь она теперь живет здесь. Настоящие кошмары только начинались. «Записная книжка. Забыла в кабинете отца». «Куплю тебе другую. И прежде чем откажешься, подумай, что это внесено в расходы на закупки». Так мило с его стороны. «Мне нужно это. Там важные вещи». Она улыбнулась, вспомнив нарисованные сердечки. «Личные». «Ладно, вернемся за твоей личной книжкой». Он покачал головой, вскинул брови и скинул сумки на руки гвардейцу. Затем снял Кингсли шестка. «Марф, отнеси сумки в западное крыло и проследи, чтобы этот остался у меня в кабинете». Кингсли сердито квакнул, но с готовностью отправился с гвардейцем. «Мы будем жить в западном крыле?» У Эви отпала челюсть. «С тобой?» Он уже шел к распахнутым воротам, без лошади. «Прогуляемся?» Тристан широко шагал к ярким деревьям, а Эви торопилась за ним. «Не-не, погоди! Я посмотрю, где ты живешь. «Боже мой! А чем ты занимаешься в свободное время? У тебя есть хобби?» «Ураганчик», — пробурчал он себе под нос и сказал уже громче. «Сейдж, не заставляй меня пожалеть об этом!» «Поиграем в настолки! Лиса любит настолки!» Сейдж рассудительно кивала. «Устроим чаепитие! Это лиса тоже любит!» «Что еще за чаепитие? А нельзя просто чаю попить? Зачем отдельное слово?» Она прыснула от его замешательства. «Прости, не смешно!» — фыркнула она, и его рот расползся сам собой, а на щеке появилась прекрасная ямочка. «Кажется, когда я выясню, что ты имеешь в виду под чайпитием, мое невежество будет выглядеть очень потешно». Эви наморщила нос, улыбнулась Тристану напоследок и, танцуя, вырвалась вперед. «Я тут думаю, если срежем через ручей, сэкономим минут 10 ходу». Вдруг раздался тихий, задушенный вскрик, и она резко остановилась. Резко развернулась, охнула. Босс упал наземь. Отшвырнув тяжелую сумку, она бросилась к нему. Сэр! Глаза его были открыты, лицо кривилось от боли. Он крепко сжал ее руку. Беги! прохрипел он. Что? Иви, в замешательстве встряхнула головой, но тут сердце забилось сильнее. Она услышала топот лошадиных копыт. Опустив ладонь на плечо тристана, она приникла к нему, закрывая собой. Появились шестеро на крупных конях, окружили. Один из них воздевал руку, указывая на злодея. «Стойте!» — закричала Эви, оглядываясь по сторонам в поисках хоть какого-нибудь оружия. Но у нее был только кинжал, к которому она и приблизиться не могла, не говоря уже о том, что сумка лежала за кругом всадников. «Не двигаться!» — закричал один из них. Лиц не было видно за металлическими шлемами. Грохоча подъехала большая карета, и Эви испугалась. Она прикидывала все варианты спасения любые способы подкупить или обмануть, но не знала, чего они хотят, а угадать, что им известно, не представлялось возможным. Она взглянула на Тристана, все еще придавленного той силой, которую применял ближайший рыцарь. Она не убирала руки с его плеча и крепко сжала, когда карета въехала в центр круга, и рыцари вновь сомкнули строй. Возница, крупный мужчина в белом с серебром наряде, поспешил к двери. Открыл ее, низко поклонился. Все рыцари разом спешились и преклонили колено. «Сукин ты сын!» — выплюнул Тристан, кривясь от боли. Лицо у него покраснело, глаза налились кровью, на лбу проступили вены. Эви сразу поняла, хотя ни разу не видела этого человека вживую. Так что формально она просто озвучила догадку, когда он спустился по ступенькам кареты. Эви проговорила в тихом ужасе. «Король Бенедикт.